Населявшие единственную планетарную систему, они были одними из первых нечеловеческих существ, встреченных детьми императора после их расставания с лунными волками и великого триумфа на Улоноре. Фанфары того торжественного дня все еще звучали у них в ушах, а яркие, прекрасные образы примархов, собравшихся там, навсегда врезались в память всем десантникам. Как сказал тогда Хорус Фулгриму, это был конец всего и начало всего, ибо отныне величайший из примархов стал наместником императора полководцем всех армий Империума. Все боевые флоты, миллиарды солдат и мощь, способная сокрушать миры, отныне принадлежала ему «Воитель». Совершенно новый титул, изобретенный специально для Хоруса. Его обнародование, что не говоря, посеяло зерна смущения и недовольства в умах примархов, впервые вынужденных подчиняться кому-то равному себе. Дети Императора же всей душой приветствовали возвышение «Воителя». Ведь лунные волки были для них столь же близки, как собственные боевые братья. Чудовищная трагедия, случившаяся на заре существования легиона, едва не положила конец его существованию. Но Фулгрим и дети Императора восстали из пепла, подобно Фениксу, и ныне были сильнее прежнего. Именно поэтому Фулгрима и прозвали финикийцем по имени народа Древней Терры, ведущего свою историю от этой мифической птицы. Все те долгие годы, что Примарх потратил на восстановление легиона, Он и его немногочисленные Астартес сражались в рядах лунных волков. Забыть такое было просто немыслимо. Нескончаемый поток рекрутов, набираемых с Терры и Хемаса, мира ставшего родным для Фулгрима, наконец восстановил потери Легиона, а опыт, приобретенный в походах под эгидой Воителя, сделал его одной из самых смертоносных сил в галактике. Сам Хорус однажды прилюдно назвал детей Императора одними из лучших братьев по оружию. Теперь, наконец, пришло время для легионов Улгрима вести священный поход своими силами. Впервые за более чем сотню лет сражений Астартес жаждали действия, и примарх немедленно принялся наверстывать упущенное время, решив доказать храбрость и надежность своих воинов в настоящем деле. Этим делом должно было стать значительное расширение рубежей Империума, а не какие-то операции по подавлению бунтов на тыловых планетах. Первый контакт с Лайранами произошел вполне стандартно. Один из разведывательных кораблей 28-й экспедиции обнаружил признаки ксеноцивилизации в приграничной системе двойной звезды. Полученные данные позволили классифицировать ее как незначительно развитую технически. Первоначально ксеносы не проявили враждебности к имперским силам. Но стоило Фулгриму отправить разведку из нескольких легких кораблей к родному миру Лайран, как те немедленно подверглись прямому нападению. Небольшой, но превосходно вооруженный флот ксеносов атаковал имперские суда в глубине системы, уничтожив их все до последнего и не понеся потерь. Обработав обрывки информации, которые успели передать разведчики, механикумы пересмотрели свое мнение о вновь открытой расе. Оказалось, что технологии Лаэран как минимум не уступают имперским, а то и превосходят их. Далее выяснилось, что подавляющее большинство ксеносов проживало на гигантских коралловых атоллах, свободно парящих в небе Лаэра. Планеты полностью покрыты океаном. Вероятнее всего, возник он в результате быстрого таяния полярных шапок, и теперь лишь вершины высочайших гор оставались над водной гладью. Администраторы Совета Терры предложили начать мирные переговоры о переходе Лэра под протекторат империума, указывая на неминуемые сложности ожидающие детей императора при попытке поставить на колени столь продвинутую и необычную расу. Булгрим просто-напросто отмахнулся от этой идеи, сказав при этом «Только лишь человечество истинно прекрасно, и любые технологии ксеносов не могут идти ни в какое сравнение с теми, что создал человек. Лаерани будут уничтожены». Так началось очищение Лайера.